Основа слова. Основа это часть изменяемого слова без окончания. Например, стол, стола. Основа стол. Лесной, лесного. Основа лесн. Неизменяемые слова состоят только из основы. Например, наречие завтра состоит только из основы. В основе слова заключено его лексическое значение.